Утро в посёлке Чёрнобурых. Летняя ночь накрыла темным пологом и посёлок Чёрнобурых, и соседний лес, и всю долину Каменного оврага, где мирно спали люди в своих землянках. Землянки были выроты недалеко от края оврага и глядели в него темными дырами входов. Ниже выступали каменные глыбы известняков. Еще темнее было в лесу, который поднимался за поляной.